Анна Ивановна Троеновская, певица, художник, автор пастельного портрета Дурылина, долгое время висевшего в квартире Рихтера, пишет ему в 1929 году после похорон своего отца «Для меня горе, что вас нет с нами. Вы помогли бы мне так же, как помогли, когда я потеряла маму». Евгения Александровне Нерсесовой в ответ на ее, видимо, грустное письмо Дурылин отвечает пространным рассуждениям о смерти и бессмертии. В сущности, мысль о смерти есть мысль о бессмертии. От того-то я и умираю, то есть поднимаюсь из одного этажа в другой, высший, что я бессмертен. Он приводит свои стихи 1908 года, которые написал на смерть няни. «К незримому здесь зримая ступень». начальный труд и подвиг восхождения не в ночь и в тьму, а в новый вечный день. Пишет, что надо бороться с ощущением скорой смерти. Оно часто обманывает, муча близких, и не обладает той творческой силой, какую обладает вышеозначенная мысль о смерти. Господь Властен отвратить смерть – самые шаги, которые мы слышали уже у своей постели. Фараон начинал строить себе пирамиду, как только вступал на престол. Но это не значит, что он ожидал, что завтра же умрет. Мысль о смерти египетская культура оказалась самой долговечной из всех, кто о смерти не мыслил. Рим или мало мыслил Эллада. Мы теперь не мыслим о смерти. Верный признак, что наша культура окажется мимолетной и ничтожной. Примечание. МДМДМА МА фон Дурылина КП 525-14. Конец примечания. Мыслить о смерти нужно, чтобы жить. Жить достойно, долголетне и прекрасно. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 2006 год. Страницы 702-703. Конец примечания. В отдельную папку с названием «Как умирают» Дурылин собирает материалы о том, как отходили в мир иной разные люди, великие и невеликие. В смерти нет равенства. Умирают все, но умирают различно. Есть смерть, есть околевание, есть Блаженное Успение. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 703. Конец примечания. У Дурылина на протяжении всей жизни была очень обширная переписка. Для него письмо — это окно в жизнь, в мысль, в искусство, средство живого общения. У него письма исповеди. «Письма рецензии, письма воспоминания, письма размышления, письма беседы, письма встречи». «Может быть, вы захотите встретиться со мной письмом?» Пишет он Борису Пастернаку, сообщая ему свой адрес в томской ссылке после нескольких лет перерыва в их дружеском общении. И ему же он пишет письмо «Радостное рукопожатие на общую работу». Примечание. Две судьбы. Встречи с прошлым. Выпуск седьмой, страница 378. Конец примечания. Письма Дурылина, подробные, откровенные. Это целый кладезь информации о нем, о его трудах и днях, о скитаниях души и о людях его окружающих. Иногда письма превращаются в кусочки статей. Здесь можно выразить то, что в статье не напишешь. С поэтами Волошиным, Садовским, Соловьевым, Звягинцевой он ведет живую беседу о поэзии и поэтах. В письмах Пастернаку глубокие рассуждения о реализме подлинном и мнимом в искусстве. В письмах художникам Нестерву, Богаевскому, Фальку, Корину он обсуждает проблемы живописи на профессиональном уровне. В письмах композиторам и музыкантам, Мэтнеру Васильеву, Гедике, меткие суждения о музыке, а профессор Виноградов ценит его мысли об этнографии. Художник Фальк пишет. «Вы так тепло и полно можете говорить в своем письме, так, как будто вы рядом со мною сидите и меня за руку держите, и так просто и легко беседуете, как вы это умеете». Так легко мне было с вами беседовать. И ни с каким художником так полно не говорилось мне об искусстве, как с вами. Примечание. В поисках сути искусства. Письма Фалька Дурылину. Публикация Рожковской. Встречи с прошлым. Выпуск 6. Москва. 1988 год. Страница 174-175. Конец примечания. Из Томска Сергей Николаевич фактически руководит литературными занятиями Кирилла Пигарева, подробно анализирует присылаемые стихи и статьи Кирилла, подсказывает темы для сочинений, докладов, статей, направляет мысли в нужном направлении, рекомендует книги для чтения. Среди корреспондентов Дурылина «Философы и религиозные деятели», Булгаков, Эллис, Кобылинский, отец Павел Флоренский, Розанов, Новоселов, писатели и исследователи литературы Перцов, Телешов, Оксман, Чулков, Гудзи, Голицын, артисты Абухова, Яблочкина, Турчининова, Ильинской, Названов. Всех перечислить невозможно. Общее число учтенных корреспондентов Дурылина за многие годы приближается к тысяче. Дурылин всю жизнь заботился, чтобы близкие ему люди поддерживали отношения, помогали друг другу, общались. «Я письмами сведу вас вместе» Таню Буткевич и Элиса в 1913 году просит Таню в 1916 быть ближе к Коле Чернышову, так как в семье у них холодно, и он совсем там одинок. Просит Гениеву в 1928 году найти уроки для своего друга-композитора Васильева. Гениеву он сам сосватал ученика Володю Бриллинга. Первыми письмами из Челябинска он собирал всех под крыло протоиерея Алексия Мечева. В Томске он следит, регулярно ли общаются Елена Васильевна и Капу, Заходит ли Коля Чернышов к Капу? Сняла ли Елена Васильевна комнату в Муранове у Тютчевых? Заходят ли они все к Нестеровым? Заботятся ли Елена Васильевна и Таня Сидорова о Соловьеве? Общаются ли дети? Наташа, Туся Сидорова, Даниил Разовик, Сережа Дурылин. С детьми друзей у Дурылина оживленная переписка. Кирилл и Оля Пигаревы, Наташа Кравченко, девочки Нерсесовы, дети Гениевых, Вадим Шапошников. Все они тоже его друзья, и интересы их взаимны. Нерсесова пишет Сергею Николаевичу в Томск. Девочки с трепетом читают ваши письма, радуются на них, дают читать друг другу и прячут в самый заветный уголок. Только в такой особенно богатой любовью душе, как ваша, может найтись ответ на все их мысли, запросы, вопросы. Примечание. Ргали. Фонд, 2980. Опись первая. Единица хранения, 675. Конец примечания. «Облако любви», – пишет Дурылин в 1931 году, покрывает и сохраняет в пути как древле, так и ныне, лишь бы не прекращалась эта незримая нить любви и верности, связующая всех нас. Но она не прекратится. Невидимые руки, свыше, связывают и крепят эту нить, кто б не старался ее разорвать. Примечание «Я никому так не пишу, как вам». Страница 410. Конец примечания. Дурылин многое и многих любит, но это разная любовь. Он в своих записках сетует, что в русском языке есть только одно слово, и часто оно воспринимается ложно, так как лишено оттенков. В древнегреческом языке гораздо удобнее выражать свое отношение. Там есть несколько слов для выражения оттенков любви. В том числе есть слово филия – любовь-дружба. Дурылин ценит дружбу как высшее благо. К друзьям у него нерушимая годами мыслительная близость и приязнь. Находясь под гласным надзором ГПУ, пережив отступничество некоторых ранее близких людей и непонимание прежних единомышленников, Дурылин теперь особенно остро ощущает верность и преданность друзей. «Милая Таня, помни и знай, Пишет он Сидоровой, что ничто мне теперь так не мило, как добродетель верности, и ничто так недорого, как память сердца. Ему приятно, что его, опального, открыто в печати помянули добром Андрей Белый в книге «Ритм как диалектика», Борис Пастернак в повести «Охранная грамота», Как дорога мне эта память, эта любовь, эта благодарность с открытым забралом. За тысячи верст от Москвы он чувствует присутствие около себя друзей всегда хранительное. Они ценят в нем внутреннее благородство, доброту и любовь, отзывчивость, умение понять и сопереживать. Друзья оказывают не только материальную помощь, стараются всячески поддержать его. Присылают книжные новинки, свои произведения, материалы, необходимые ему для работы. Ирина Алексеевна уже начинает беспокоиться, куда это все ставить и как потом везти в Москву. Художник Багаевской из Феодосии прислал альбом со своими рисунками, посылку с кофе-какао и фиалками из своего сада. Кравченко Книги «Повелитель Блох», «Тиль Уленспигель, «Сверчок на печи» со своими иллюстрациями и гравюру «Страдивариус». Нестеров, абрамцевский этюд «Вечер на воре». Тютчевы из мурановской оранжереи, любимые им цветы персика и абрикоса с деревьев, посаженных еще Боротынским. На Рождество 1928 года Почтальон со смешной фамилией Человечкин принес посылочку от Нерсесовых. В ней лежали коробочки с гостинцами и надписями «От Рины», «Маши», «Зины», «Шуры» Виноградовой, «Бибиши» Митрофановой. Соловьев прислал свои переводы из Эсхила и Мицкевича. Дурылин ответил ему стихами. «Лук и цветник тебе пророчил я». Прошли года, и ты в саду Ассизи не гость, Садовник, трудник в нищей лизе, Снеть хлеб, питье вода, для сна скамья. Но радостно вседневная стезя, Лелеять гроздь на мраморном карнизе, Беречь побеги рос при позднем бризе В цветах храня молитву бытия. И понял ты, сады воссизи те же, что на угорьях тихих в Родонеже, Одни цветы и труд, одна любовь, и с ней твоя рука пересадила В родимую скудеющую новь и дуб Мицкевича, и лавр Эсхила. Примечание Дурылин. В своем кругу. Москва, 2006 год. Страница 734-я. Статья Дурылина Лук и Цветник о поэзии Соловьева напечатана в двухмесячнике Труды и дни 1913 год тетради вторая, страница 151. Конец примечания Волошин пишет душевные письма Шлет свои стихи Сборник Иверни, Акварели, Ветки цветущей маслины с любимым дурылиным запахом. посылая в декабре 1927 года в Томск стихотворение «Четверть века», делает пометки «Дорогому Сереже в дни Великого трясения», начато в 1925 году. Примечание Гали, фонд 2980, опись 2, единица хранения 276 Землетрясение в Крыму было осенью 1927 года. Конец примечания. К стихотворению Владимирская Богоматерь приписал «Буду с величайшим напряжением ждать твоей оценки и критики». В ответ Дурылин с иконологической православной точки зрения высказал свои рекомендации, убедительно их аргументируя. Письмо Дурылина очень большое. Поэтому, чтобы был понятен характер рекомендаций Волошину, приведу только одно замечание Сергея Николаевича, относящееся к строчкам. «Собранный в зверином напряжении, львенок сфинкс к плечу ее прирос». Примечание. Полный текст письма опубликован в журнале «Москва». 2013 год, номер 9, страницы 208-212. Конец примечания. Дурылин восхищается стихотворением в целом. Но далее пишет о младенце. «У него не напряжение, тем паче звериное, а умиление, как и у нея. Было бы точно и верно с иконологической и православной точки зрения сказать, если сохранить не нравящееся мне собранный, собранный в сыновнем умилении. Агнец Лев к плечу ее прирос, Сфинкс из другого мира, а еще лучше и точнее, я не сужу с поэтической точки зрения, а только стойко и верен был и писавший Владимирскую заменить собранный чем-нибудь иным. Это возможно или путем прямой замены слова собранный, или путем превращения второго эпитета к умилению. Эпитет же в сыновнем «Решительно необходим. У тебя нет нигде ни слова, что прильнул к ней сын. Сын, а не чужой младенец ея, а не чужой львенок, что она не няня, а мать. Указать на сыновность необходимо, иначе это не мать своего сына, не богоматерь». Волошин часто консультировался с Дурылиным по вопросам иконографии и православия, зная энциклопедические познания Дурылина в этой области. Свидетельство тому в его письмах. Он вносит правку Дурылина в стихотворение «Сказание об иноке Епифании», работая над поэмой «Святой Серафим», просит у Дурылина уточнений в понятиях сатаны и дьявола. По совету Дурылина старается достать Минеи, просит прислать ему тексты канонов, Зная, с каким вниманием относился Волошин к советам Дурылина, трудно понять, по каким автографам печатаются в наши дни тексты стихотворения «Владимирская Богоматерь», часто с некоторыми разночтениями, но всегда без учета советов Дурылина. Борис Пастернак присылает свои стихи, в том числе и перевод Рильке «По одной поруге реквием». в котором одна строка была особо отмечена Дурылиным, как близкая им обоим. Есть между жизнью и большой работой старинная какая-то вражда. Дурылин пишет Пастернаку, «Большая работа для бытия уходит от нас, а малая для бывания томит, как праздный труд, спутывая, как косматая кудель». И постепенно, постепенно ты теряешь вечности кусок на вылазке суда».